Она вынула из кармана ключ и открыла дверь, ведущую в комнаты ее фрейлины. Взгляд Брожелона обижал эту комнату, которую он сразу узнал, и вид ее заставил его сердце содрогнуться. Но это было только началом мучений, которые его тут ожидали. Принцесса внимательно посмотрела ему в глаза, и ее опытный взгляд проник в сердце юноши. Она поняла, что в нем происходит.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 Сплетенные в объятиях руки, сближающиеся лица, губы, слитые в страстном порыве перед зеркалом — это столь сладостная клятва влюбленных, жадно рассматривающих свое отражение, дабы крепче запечатлеть в памяти пленительную картину. В своих мыслях он видел лапзание, скрытое непроницаемым пологом, который, колеблясь, выдавал объятия упоенных любовников, и красноречие ложа, таящегося в создаваемой этим пологом полутьме, причиняло ему жгучие муки».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 Наконец мне показалось странным, что все эти вещи произошли после вашего отъезда отсюда, и что многие привычки двора вдруг нарушились. Я не хочу быть игрушкой в руках короля. Не хочу служить ширмой его любовным делам, ведь после лавальер, который не упустит случая поплакать, придет очередь Монтале, всегда готовой посмеяться, или тонне шарант, который вечно поёт. Мне не пристало играть подобную роль.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 Ведь не думаете же вы, что я безмолвно снесу позор и измену. Поступайте так, как сочтете необходимым, господин Рауль. Только не открывайте источника, из которого вы почерпнули правду. Вот все, чего я хочу от вас, вот вознаграждение, которое я требую за оказанную услугу». «Вам нечего опасаться вашего Сочества. произнес с горькой усмешкой Бржело. «Я подкупила столяра».